Макс Фрай Гнезда Химер Хроники о Ветганне Первая волна сбивает тебя с ног, и ты катишься, катишься, катишься, но не захлёбываешься, даже если стараешься захлебнуться. Вторая волна подстерегает тебя, когда пытаешься подняться на четвереньки, и во рту становится солоно, но ты ещё жив, даже если уже готов умереть. Третья волна накрывает тебя с головой, и ты думаешь: "Это и есть конец". Но четвёртая волна уносит тебя в открытое море, и ты вспоминаешь, что всегда был рыбой. Записка, случайно обнаруженная автором на салфетке, испачканной белым соусом и чёрным кофе в кафе Rotten Elephant, где-то в старом центре города Эрфпорта, в мае 1990, не помню какого года. Глава 1. Великий Рандан. Сначала не было почти ничего. Только темнота, сильный запах палёного и жгучая боль. Потом ко мне вернулась способность видеть. В полумраке билело смутное пятно. Несколько томительных секунд спустя пятно превратилось в лицо пожилого мужчины. Его неподвижные серые глаза, выпученные, как у извлечённой на поверхность глубоководной рыбы, смотрели на меня с невыразимым восторгом. "Магод, ёх, хвонах", хрипло пробормотал он. "Демон. Точно, чёрт побери." Кунхё я оценил пафос, но напрочь не понимал, что означает всее бессмысленное сочетание звуков. Это настораживало. Я далеко не полиглот, но обычно иностранная речь кажется мне хотя бы смутно знакомой. Почти в каждом языке есть слова, понятные иностранцам без вмешательства переводчика. Тем не менее, звучание человеческой речи повлияло на меня благотворно. По крайней мере, я пришёл в себя настолько, что начал осознавать происходящее. Понял, что лежу на холодном полу, а запах палёного исходит от моих собственных волос и одежды. Рубашка на мне всё ещё тлела, и я судорожно задёргался, отдирая клочки потемневшей ткани от обожжённой кожи. Куча глаз иностранец с нездоровым любопытством созерцал мою паническую борьбу с огнём, но и не подумал прийти на помощь. Когда я наконец избавился от рубашки, он удовлетворенно кивнул, словно в этом была и его заслуга. Мне нужна вода. Я сам не узнал свой голос, но, судя по всему, эти скрежещущие звуки издала именно моя гортань. Дядя уставился на меня, наморщил лоб. Он силёзы понять, чего я хочу. Я скрипнул зубами. Эти филологические недоразумения были как нельзя более некстати. Меня мучила сильная жажда, и, кажется, мне по заре требовалась квалифицированная медицинская помощь. Пришлось объясняться пантомимой. Я собрал жалкие остатки воли, чтобы приподняться, принять сидячее положение и придать своим движениям хоть какую-то чёткость. В конце концов, я кое-как уселся на полу и старательно изобразил этюд с невидимой чашкой. Я так демонстративно чемокал, имитируя гладки, что незнакомец довольно быстро понял, что от него требуется. Он с энтузиазмом кивнул и заорал что-то неразборчивое в невнятный сумрак за своей спиной. Некоторое время ничего не происходило. Выполнять мою просьбу явно никто не торопился. Пучеглазы продолжал пялиться на меня как баран на новые ворота, а я по-прежнему не соображал, кто я, собственно говоря, такой и что происходит. Труднее всего было выдержать пульсирующую боль в обожжённых руках. Думаю, я не кричал только потому, что у меня не было на это сил. Кажется, я просто тихо поскуливал, как старый умирающий пёс. Наконец, передо мной возникло какое-то нелепо одетое существо неопределённого пола. Увидев меня, оно взвыло, то ли от страха, то ли просто от неожиданности. Я услышал грохот бьющейся посуды, на мою обожжённую кожу полетели прохладные брызги. Судя по всему, непутевое существо с перепугу благополучно уронило на пол посудину с предназначенной мне водой. Пучеглазый что-то прорычал и наградил своего неуклюжего слугу такой оплеухой, что бедняга едва удержался на ногах. Он виноват и залопотал. Пучеглазый внимательно слушал его объяснения. Обо мне они, кажется, забыли. — Черт, ребята, я хочу пить! — настойчиво напомнил я и сам поразился своему грозному реву. А ведь только что казалось, что я из остановить не могу. Существо жалобно пискнуло и брякнулось на пол. Судя по всему, оно потеряло сознание. Каменное лицо Пучеглазова слегка перекосилось, и он поспешно удалился. Прошла минута. Надо полагать, это была одна из самых длинных минут в моей жизни. Мне по-прежнему не удавалось активизировать вялотекущий мыслительный процесс, так что я с энтузиазмом мучился от жажды и боли за неимением иных развлечений. Наконец, пучеглазы вернулся, молча протянул здоровенную миску. Мне пришлось взять её обеими руками, одной я ни за что не удержал бы. Руки мои взвыли от боли, но посудину я всё-таки не уронил. В воды в этом объёмном сосуде было совсем немного, не больше стакана. Жидкость показалась мне довольно затхлой и тёплой, но она была мокрой, и это слегка вой компенсировало прочие недостатки. После нескольких глотков я понял, что вкус воды был не столько затхлым, сколько чужим, совершенно незнакомый вкус, словно бы в дело вмешались какие-нибудь марсианские водоросли. Тем не менее, я выпил всё до последней капли.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 Что ж, у этого дяди было как минимум одно неоспоримое достоинство. Он умудрялся каким-то образом интерпретировать мои жалкие попытки объясниться и выполнял все требования по мере их поступления, по крайней мере, пока. Через несколько минут у меня в руках оказалась здоровенная склянка, до половины заполненная тёмной, резко пахнущей слизью. Именно так, надо думать, могла бы выглядеть медуза, умирающая от чумы. Прикосновение этой мерзости показалось мне отвратительным, но боль в обожженных руках сводила с ума, так что я опасливо обмакнул палец в вонючую жуть и осторожно провел им по запястью. Мгновение спустя с изумлением понял, что крошечный кусочек моей плоти зажил отдельной от меня благополучной жизнью, совершенно не увязывающейся с общим скверным состоянием дел в метрополии. Мась действовала, и еще как! Я тут же забыл об резгливости и поспешно намазал благословенной дрянью обожжённые места. Потом с наслаждением наблюдал, как уходит боль. Она отступала удивительно быстро, так тает кусочек льда, брошенный в кипяток. Только теперь я понял, что мои зубы выбивают мелкую дробь. То ли в помещении было холодно, то ли меня просто знобило, пучеглазы тоже это заметил. Не дожидаясь моего очередного выступления, принялся шарить по углам. Поиски увенчались успехом.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 Меня все еще колотило так, что я боялся лишнее слово сказать, чтобы не прикусить язык, но теперь я отлично знал, что температура воздуха тут ни при чем. Я постарался расслабить мышцы и дышать медленно и глубоко. Это немного помогло, по крайней мере, дрожь почти унялась, а она больше я и не рассчитывал. По мере того, как проблемы моего тела худо-бедно утрясались, я принялся понемногу обдумывать происходящее. сказать, что оно мне не нравилось, значит, не сказать ничего. Мне нравилось это бы ещё полбеды. Хуже другое я по-прежнему ничегошеньки не понимал. Нигде нахожусь, ни кто этот пучеглазый мужик, любезно одолживший мне свою одежду, ни что было со мной несколько минут назад, прежде чем я обнаружил себя в этой полутёмной комнатушке, освещённой только пламенем камина. Я вообще ничего не мог вспомнить.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 Этот дядя немного напоминал мою бабушку, которая бросалась разогревать обед, если я пытался просто получить в единоличное пользование горбушку хлеба. Объяснить ей, что мне больше ничего не требуется, было совершенно невозможно. Я угросточённо замахал перед носом пучеглазово пустой миской и победил. Тот залпом выпил сомнительное содержимое своего кувшина, забрал у меня миску и удалился. На сей раз он наполнил свой чудовищный сосуд до краёв. Выразить не могу, как меня это радовало. Пить хотелось так, словно я только что закончил утомительный пеший поход через пустыню. Теперь, когда мое тело было обеспечено необходимым для выживания минимальным набором жизненных благ, я решил как-то объяснить Пучеглазому, что мне по зарез требуется остаться в одиночестве. Я был готов на все, лишь бы он оставил меня в покое. У меня почему-то казалось, что стоит немного полежать, закрыв глаза, и мой опалоумивший чердак вернётся на место. Я вспомню, как здесь оказался, пойму, что происходит, и самое главное, как устранить неполадки, которые явно имели место в моей внезапно перекособочившейся жизни. Вместо памяти о прошлом у меня сейчас имелось только смутное ощущение, что раньше всё было иначе и, самое главное, гораздо лучше, чем сейчас. Я призадумался. На сей раз мне предстояло объяснить доброжелательному пучеглазому незнакомцу довольно сложную штуку. Наконец я выразительно постучал себя по груди, потом развёл руки, как бы обнимая пространство, и в финале продемонстрировал ему одинокий указательный палец. Бедняга не сразу разгадал мою шараду. Хмурился, чесал затылок, озирался по сторонам, потом его внезапно осенило. Он понимающе кивнул и направился к выходу. Мои глаза уже привыкли к царившему здесь полумраку, и я смог разглядеть маленькую дверь в глубине помещения, такую низкую, что мне наверняка пришлось бы согнуться чуть ли не вдвое, чтобы ею воспользоваться. На полпути он остановился и с пафосом душевнобольного священнослужителя провозгласил «Хелле кунль вейурле эстегер, нэхэммагот юнхэт, унлах». «Именем моим налагаю заклятие на эту дверь».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 Мебели было немного, но её монументальные размеры с лёгкой компенсировали небольшое число предметов. Их хватило, чтобы загромоздить всё пространство: огромный шкаф у стены, с которого на меня равнодушно пялилось потрёпанное чучело незнакомой мне птицы, гигантский сундук посреди комнаты, здоровенный стол, уставленный колбами и ретортами, словно с картинки из научно-популярной книжки о жизни средневековых алхимиков. Забавно. Зловещий вид комнаты оставил меня совершенно равнодушным. Всё это мистическое дребедень, вроде скелета у входа и связок мелких сушёных тварей неопределённого происхождения над камином, даже заставило меня улыбнуться. Не дать мне взять театральная декорация. Ничего похожего на кровать в комнате не было. Поэтому я улёкся на толстый ковёр, которым был устлан пол.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 Так оно и вышло в конце концов. Какое-то время я не мигая смотрел на огонь. Потом меня охватила печаль. Она была похожа на физическое неудобство, что-то вроде зарождающегося флюса, только ныло не десна, а та загадочная часть организма, которую именуют душой. Через некоторое время нарыв прорвался, и я всё вспомнил. Жизнь замечательного меня промелькнула перед моим внутренним взором за одно мгновение, и я чуть не захлебнулся от изобилия ярких подробностей. А потом этот фейерверк превратился в несколько файлов информации. Обработав данные, я тихо заскулил от тоски, поскольку с ужасом понял, что моя жизнь закончилась, и изменить сей прискорбный факт невозможно. Ощущения, понятное дело, свидетельствовали, что я всё ещё жив. Насколько мне известно, мёртвых не мучает жажда, а я успел вылогать чуть ли не всё содержимое оставленной мне миски и хотел ещё. Но мои драгоценные ощущения в настоящий момент не имели никакого значения, поскольку всё рухнуло к чертям собачьим, и у меня не осталось ничего, чем я мог дорожить, кроме разве что врождённой способности делать вдохи и выдохи. Всего несколько часов назад жизнь моя была прекрасна и удивительна. Следует иметь в виду, что время описываемых здесь событий, насколько в данном случае вообще уместно говорить о времени, приблизительно совпадает с периодом, описанным в начале повести Жертвы обстоятельств. Автор предпочитает ограничиться этим замечанием и не ввязываться в долгую метафизическую полемику о природе времени. Вместо этого он позволит себе коротенькую цитату. Всегда есть другое время. Настолько, что я всё время боялся проснуться и обнаружить, что на самом деле ничего не было, и ведь не зря боялся, оказывается. Впрочем, я не проснулся, скорее уж наоборот, погрузился в какой-то невразумительный потусторонний бред. Сейчас я достаточно чётко помнил, каким образом оказался в этой полутёмной комнате.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 И я обнаглел настолько, что решил, будто теперь так будет всегда. Я не то клевал носом, не то просто мечтал, сидя в удобном кресле, когда случилось нечто неописуемое. Земля ушла у меня из-под ног, кресло куда-то подевалось из-под задницы, а обитаемый, видимый мир начал беспорядочно дёргаться, словно его взбивали в невидимом шейкере. Потом я отключился. А когда кое-как акклимался, привычная реальность сменилась совсем другой картинкой. Так один кадр кинофильма сменяется другим. Только что герой задумчиво бродил по саду, хлоп, и он уже бороздит просторы вселенной на каком-нибудь идиотском звездолете. Впрочем, я-то уж точно не бороздил никаких просторов. Я лежал на полу рядом с этим чёртовым камином, а моя рубашка дымилась, недвусмысленно собираясь вспыхнуть.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 Поэтому я просто лежал на ковре и смотрел на огонь. Пляска невидимых соламандр всегда меня успокаивала. Этот безотказный приём сработал и сейчас. Больше всего на свете я хотел заснунуть, а потом проснуться дома и напрочь забыть этот кошмарный сон. Первый пункт программы я худо-бедно выполнил. Через пару часов впал в жалкое подобие забытья, и мне снились все те же мигающие языки пламени в камине.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 сперва на четвереньки, но потом героически поднялся на ноги, которые, как на грех, оказались чертовски длинными. В первый мгновение мне показалось, что я ещё никогда не смотрел на собственные ступни с такой невообразимой высоты. Впрочем, это неприятное ощущение очень быстро прошло. Я благополучно вернулся в стройные ряды прямоходящих приматов и подошёл к длинному узкому окну. Стекла в окне не было вовсе.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 Я был твердо намерен искать и найти какой-то выход. Для начала, впрочем, требовалось понять, в какое именно дерьмо я влип. Зрелище, которое открылось моему взору, не внушало особого оптимизма. Вымощенный крупным булыжником двор, окруженный высоченной каменной стеной, был довольно просторным и до нельзя запущенным. Повсюду валялись какие-то предметы, смутно напоминающие примитивные орудия сельскохозяйственного труда. Никаким сельским хозяйством тут, впрочем, и не пахло. Растительности вообще не было, даже каких-нибудь чахлых пучков травы. Почти прямо под окном стоял невысокий деревянный помост с отверстием в центре. На помосте топтались крупные, пёстрые, удивительно толстые птицы с хвостами общипанных павлинов. Клювы тем не менее у них были длинные и острые, это я издалека приметил. Птицы, впрочем, не шумели. Они спокойно клевали какую-то дрянь, что-то вроде чёрной каши, щедро размазанной по всему сооружению. Крики доносились из-под помоста. Сверху мне не было видно, что происходит под помостом, но я быстро сообразил, что там активно страдает настоящий живой человек. Сначала я не мог понять, почему он так орёт, но потом разглядел, что из отверстия торчит совершенно голая задница. Она несомненно принадлежала несчастному мученику и была густо перемазана всё той же чёрной кашей. Время от времени какая-нибудь птица клевала грымычную часть тела, после чего следовала новая серия воплей. Приходить бедняги на помощь явно никто не собирался, из чего я сделал вывод, что всяя мистерия развивалась согласно утверждённому сценарию. Бред какой-то, растерянно сказал я. Некоторое время я наблюдал за происходящим, ждал развязки. Во дворе постепенно появлялись люди в нелепой, как мне казалось, одежде. Они начали неохотно наводить какое-то подобие порядка, складывали свои загадочные орудия труда в одну большую кучу, тихо и односложно переговаривались, то и дело взрываясь хохотом. Никогда прежде я не слышал столь дружного, дебильного и в то же время жизнерадостного ржания. Возможно, впрочем, потому что никогда не служил в армии. Никто не обращал внимания ни на крики, ни на задницу в центре помоста, и уж тем более никто не спешил на помощь великомученику. Очевидно, кто-то самый главный считал, что задница страдальца должна по-прежнему оставаться на месте. По правде сказать, сие прискорбное зрелище немного подняло мне настроение. Не потому, что я такой уж великий содест, просто происходящее было настолько нелепым, что никак не могло быть частью моей жизни, не могло случиться на самом деле. Поэтому я немного расслабился. Если я сошёл с ума, есть шанс, что меня рано или поздно вылечат. В конце концов, медицина развивается, умники в лабораториях то и дело изобретают новые лекарства, так что не всё потеряно. Тем не менее, пронзительные вопли обладателя голы задницы здорово действовали мне на нервы, и без того порядком потрепанные, я решил покинуть своё временное пристанище. Во-первых, я здорово надеялся, что в коридоре не так шумно, а во-вторых, решилы разыскать своего обочеглазового приятеля и вообще разведать обстановку. Обстановка была та ещё. В коридоре оказалось так темно, что я вспомнил дурацкую шутку своего детства, как у негра в жопе. Это неполиткорректное сравнение подходило как нельзя лучше. Некоторое время я брел наугад, придерживаясь рукой за тёплую шероховатую стену. Потом увидел вдалеке за поворотом свет и решительно зашагал в ту сторону. Пройдя пару десятков метров, я остановился на пороге огромного зала, освещённого отчасти скупой порцией дневного света, проникавшего в помещение через узкие окна, а отчасти бледным мерцанием немногочисленных изящных светильников, украшавших стены. Инстинкт самосохранения не позволил мне сразу же сунуться в центр этого открытого пространства. Мало ли что. Поэтому я прижался к стене рядом с дверью и осторожно заглянул в зал. А ну-ка, что там происходит? Ничего особенного, собственно говоря, не происходило. В помещении было пусто. Через несколько минут мне надоела собственная осторожность, и я переступил порог. Прошался по залу, разглядывая немудрённые детали интерьера. стараясь сохранить отрешенное, если не настроение, то хотя бы выражение лица, как у туриста, слегка утомленного долгой экскурсией. Откровенно говоря, ничего я толком не разглядел. Я был настолько выбит из колеи, что едва воспринимал действительность, разве что ее общее очертание или особо выдающиеся подробности, вроде давешней голой задницы, облепленной птичьим кормом. Моя прогулка по залу была прервана скрипом дверных петель. Я подскочил как ужаленный, но мои тревоги ни шли ни в какое сравнение со стрессом, который пережил вошедший. Он замер на месте в нелепой, на редкость неудобной позе, словно бы мой взгляд парализовал его, как взор Горгоны. Одна нога стояла на полу, вторая повисла в воздухе, стопа вывернулась вовнутрь. Одна рука прикрывала лицо, другая обёмястое брюхо, обтянутое ярко-красной курткой, явно сшитое не по размеру. Наконец человек пришёл в движение, подскочил на месте, пронзительно взвизгнул, демон и испарился, звонко пукнув напоследок. С перепугу надо понимать. А я удивлённо хлопал глазами. Прошлой ночью мне решительно не удавалось объясниться с пучи глазом, зато вопль давишневого пузана был мне совершенно понятен. Демон он и есть демон. Разумеется, этот чудесно человек имел в виду меня, так мило с его стороны.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 Но потом взял себя в руки и решил не сдаваться. Ни одна реальность не способна долго оставаться таковой, если ты в неё не веришь. У меня была возможность выбирать, во что верить, и я сделал свой выбор. Это неправда, Макс, твёрдо сказал я себе. Что бы тебе ни мерещилось, это не может быть правдой, поскольку твоё сердце принадлежит другому небу. И какая к чёрту разница, куда занесло твою кожу с костями и несколько килограммов кишок?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 Например, загадочная кормушка для птиц во дворе с голой задницей в центре по-прежнему оставалась для меня неразрешимой загадкой. Да и рожа моего давнишнего почоголазового знакомца тоже не вызывала даже смутных воспоминаний. Я понятия не имел, кто этот смешной в сущности дядя. Я подошёл к окну, и земля снова ушла у меня из-под ног. В небе сияло целых 3 солнца. В мире Хомана действительно 3 дневных светила.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 В нынешней ночью я подумал было, что язык Кунхё непонятен демонам. Не знаю, понятен ли ваш язык демонам, но лично я этой ночью не понял ни единого слова. А теперь понимаю. Хотел бы я знать почему. Ты провёл ночь перед моим камином, но, конечно же, он с энтузиазмом хлопнул себя по лбу. А в моём камине всегда горит правильный огонь. Что значит правильный огонь? Правильный огонь достался нам в наследство от ургов. Этот огонь источник знания, мудрости и прочих благ для ума. Ты молча созерцал его, когда остался в одиночестве, и поэтому теперь тебе ведомо многие вещи, которым в противном случае пришлось бы долго учиться, даже тебе. Так всё дело в огне? уточнил я. Вообще-то это было похоже на правду. Я помнил, как заворажила меня пляска оранжевых искр в глубине камина. Они мельтешили перед моими глазами даже во сне. Это действительно было похоже на гипноз или ещё какую-нибудь паранормальную дребедень в таком духе. Конечно, всё дело в огне, подтвердил Пучеглазы. Правильный огонь даёт доступ к знаниям, а неправильный может сжечь память неосторожного. Поэтому разумный муж ни за что не станет созерцать огонь в незнакомом месте. А есть ещё и неправильный огонь. Осторожился я. Увы, это так. Сейчас пришли плохие времена, и во многих очагах горит огонь, добытый неумелыми хормангара. Тайные науки мира хомана подразделяют всех без исключения обитателей этой планеты людей, животных, птиц, растения.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 в качестве блестящего примера мне привели загадочных шаманов аймым и просвёщённых горцев хутуфьялфа. Поэтому можно заключить, что положение хурмангара не является безнадёжным. Мараха хозяева, как и хурмангара, существовали в мире Хомана с начала времён как некая данность. Общая численность людей и животных и растений мараха очень невелика, но они довольно равномерно расселились по всей планете.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 Это народы, изначально жившие в мире Хумана, но преобразившиеся под влиянием Румтудум или при воздействии особого рода эманаций, которые местные Мараха называют дыханием вселенной. Иногда такие чудеса происходят стихийно, иногда в результате вмешательства непоследливых божеств или хлопотливых Мараха. К категории Асая в частности относятся описанные в этой книге страмаслябы. Говорят Мараха в Урундшундба, Зачем-то скрестили дикое племя местных хурмангара с призраками каких-то безумных язычников восточнославянского происхождения. Мумео дети богов. Группа народов, рождённых богами. Каждый такой народ имеет своего конкретного создателя или группу создателей.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 Эти народы или отдельные личности возникают в результате смешения двух или более разных народов. Насколько я понимаю, самые сообразительные ребята, с которыми мне довелось встретиться на земле Нао, были хамба, поскольку уродились в результате смешения местной знати, все представители которой являются румтудум и местных жителей хурмангара. Мукаса не настоящие гомункулы или терминаторы, как вам больше нравится. Результат развития технической или скорее магической мысли других обитателей Хомана. Сам я таких не видел, но мне рассказывали о неких ГГГнергах, которых сделали Калги, печально известная Мараха, которые умудрились организовать свою жизнь настолько неправильно, что их настигло поголовное безумие, а потом они исчезли с лица земли. Он почти так же опасен, как моя метла Рандана. Рандан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 Отлично, вздохнул я. Вопрос первый: кто вы такой? Вопрос второй: где я нахожусь? Вопрос третий, самый главный: что вообще чёрт побери происходит? Рассказывайте. У тебя странные манеры объясняться, осторожно заметил пучеглазый. Ты говоришь со мной так, словно перед тобой не один собеседник, а по меньшей мере двое. Ну ладно, перехожу на ты. Нет ничего проще. А как насчёт моих вопросов? На них существуют хоть какие-то ответы? Ответы всегда существуют, философски заметил он, но они не всегда могут понравиться. Я боюсь, что мои ответы могут тебя прогневать. Если у меня что-то и может прогневать, так это молчание.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 Он кивнул и снова уставился на меня немигающим тяжелым взглядом своих выпученных глаз. Мне вдруг показалось, что Таункрахт очень стар, хотя он не был похож на старика. Его массивное тело казалось подвижным, и на властном и, откровенно говоря, отталкивающем лице было не так уж много морщин. «Но я по-прежнему не понимаю, как сюда попал», — завершил я и выжидающе уставился на своего потенциального информатора. «Я расскажу тебе», —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 Ну да, значит, не варят, печально кивнул я. Этого я и боялся. Про чай и прочие радости жизни даже спрашивать не буду. Ладно, хоть воды дайте, если можно, горячей. Мой заказ произвёл на Таункрахта неизгладимое впечатление. Ты всё время требуешь воды, изумился он. Вот уж не думал, что демоны питают такое пристрастие к воде.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 Но в данном случае оно прозвучало как имя собственное. А не готовые пялицы на что угодно, добавил мой пучеглазый друг. А уж после того, как дурачок цуцал, раззвонил по всему замку, что видел тебя в большом зале. Так это были урэги, переспросил я. Да, самая бестолковая каста, сокрушённо сообщил Таункрафт. Ну и чёрт с ними, вздохнул я.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 спросил я Таункрахта после того, как ко мне вернулся дар речи. Это мой старший бубер, охотно пояснил тот. Не гневайся, что он не оказал тебе знаков особого почтения. Не знаю, как в других землях, а у нас в Алигане буберы обладают особыми привилегиями. Бубер, вздохнул я. Ну, ну, а, -а зачем они нужны, если не секрет? Чтобы люди Хурмангара которые обитают в моём замке, были счастливы и довольны, ответил Таункрахт. "Вишь ты", хмыкнул я. Наконец мы пришли в огромный зал, который надо сказать, потряс меня до глубины души. Если внешний вид помещений, которые мне уже довелось осмотреть, не слишком отличался от немыдрённых фантазий художника-постановщика недорогого фильма о средневековье, то этот зал был отчаянным воплем неописуемого, бесстыдного великолепия. Особенно хорош был пол, выложенный разноцветной мозаикой из мелких самоцветов. Сперва мне показалось, что это просто некая несимметричная абстрактная композиция, но приглядевшись повнимательнее, я понял, что на полу изображено подобие географической карты, вернее, топографического плана местности. Очень красивое, но скорее всего, вполне условное изображение. "Это альган", сообщил Таункрахт, заметив, что я разглядываю пол. "Мои владения".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 Он звучал со всех сторон сразу, будто нас окружала от души веселящаяся толпа. Я удивлённо осмотрелся, но в зеркале никого кроме нас не было. Это смеются стены, пояснил Таункрафт. Когда я только поселился в Алигане, мне порой не хватало хорошего собеседника, который понимал бы все мои шутки. Здесь ни народ. Ну, да ты самых видел. Глупые, никчёмные существа.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 Не то большие миски для салата, не то непомерно огромные пиалы, тёмной густой жидкостью. Это сибелтуунгская чёрное вино, пояснил он. Попробуй. Я осторожно понюхал жидкость, и меня передёрнуло. Судя по запаху, это так называемое вино было крепче коньяка. Желудок тут же честно предупредил меня, что не намерен удерживать в себе это пойло. Я решил не рисковать, ибо чувствовал себя так, словно только акклимался после очень тяжёлой болезни. Бодрость и лёгкость, которые переполняли меня, казалось, не принадлежали мне, а были взяты в займы под проценты максимальной осторожности. Поэтому я помотал головой. Демоны это не пьют, знаешь ли. Может быть, ты всё-таки дашь мне воды? Прости, что я не сделал это сразу. Смущённо вздохнул Таункрафт. «Просто у нас в Альгане считается оскорбительным предлагать гостю воду, и я чувствую себя очень неловко». «Но «Ну я же не гость», — усмехнулся я. «Да, пожалуй», — нерешительно согласился он. Залпом осушил свою пиалу, немного помедлил, потом забрал мою, отпил из нее несколько глотков и заорал так оглушительно, что у меня уши заложило. «Гыц! Имба! Я Лео! Куда все запропастились?» Из-под стола вылезли два встрепанных мужчины средних лет. Через несколько секунд появился еще один. Судя по его припухшей и до нельзя озадаченной физиономии, он только что проснулся. Все трое стояли на четвереньках. Надо понимать, ожидали приказаний. «Принесите много воды, горячей и холодной, в самых дорогих сосудах, в тех, что подарил мне ван за вразумление сбрендивших паногальфов. Да смотрите, ничего не разбейте, а не то в цакке состаритесь».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 Но ещё интереснее другое. Как я здесь оказался? Рассказывай, ты обещал. Ты оказался здесь? Та он как-то запнулся, немного подумал, потом залпом допил остатки тёмного вина и решительно закончил. Ты оказался здесь по моей воле, маггот. Я призвал тебя силой своего магического искусства.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 Во-первых, я смутно помню множество сказок, где герой получал власть над чудовищем, узнав его истинное имя. А ведь почти всякая сказка это магическая история, искажённый до неузнаваемости отчёт о чуде, которое где-то когда-то с кем-то случалось. Кроме того, я не был уверен, что уважающего себя демона могут звать просто Максом. Срам да и только. Ну и вообще, зачем говорить правду, когда можно соврать? Тогда я буду обращаться к тебе, Магот, предложил Таункрафт, и на всякий случай добавил: "Надеюсь, ты не сочтёшь это оскорблением". "Почему я должен считать это оскорблением?" удивился я. "Потому что так именуют всех демонов, в том числе и тех, что ниже тебя по званию и заслугам", обстоятельно объяснил он. "Ничего страшного", вздохнул я. «Скажи лучше, на кой чёрт ты меня призвал? Небось, хочешь вечной молодости, власть над миром и толпу красивых девок в качестве бонуса? Или ещё о какой дивной хрени размечтался?» Таункрахт снова потянулся к кувшину. Разговор наш был ему не слишком приятен. Ну, да не я ведь его завёл. «Меня не слишком тяготит возраст», — наконец сказал он. «Но мне не нравится, что я смертен». Это никому не нравится, усмехнулся я. Тем не менее, смертность всего живого это закон природы. Но ты же бессмертен. Демоны бессмертны, я знаю. Ты ошибаешься, внушительно сказал я. Просто демоны живут гораздо дольше, чем люди. Неизмеримо дольше, но потом всё равно умирают. Я и сам не понимал, зачем ввязался в эту бредовую дискуссию. Впрочем, я всегда готов поспорить на отвлеченные темы с заинтересованным собеседником, разыгрывая из себя компетентного специалиста по всем вселенским проблемам». «Вот и я хочу жить неизмеримо дольше», — тоном капризного ребенка заявил Таункрахт. «Ну, если ты думаешь, что в обмен на эту услугу я собираюсь предложить тебе всего одну душу, ты ошибаешься». У меня несколько сотен слуг. Они законченные болваны, но у них имеются души, я не сомневаюсь. И ещё у меня есть жена и три сына, тоже законченные болваны, но их души души самых радуитых алганцев. Если мы договоримся, ты получишь всё, а в обмен на это я хочу не только продлить свою жизнь, но и увеличить своё могущество. Но и без того велико, но мне хочется большего. Он огляделся по сторонам, приблизил губы к моему уху и драматическим шёпотом сообщил: "Я великий Рандан Альгана. Но мир велик, и мне надоело повелевать столь малой его частью". "Ну да, всё как у людей", устало подумал я. И как интересно получается, что такие примитивные ребята достигают блестящих успехов в прикладной магии. Понять, что всё суета сует, и томление духа у него ума не хватает. Зато наворожить три коробы, чтобы заполучить меня в свой камин, всегда, пожалуйста. Мне снова стало жаль себя, но я взял себя в руки и успокоился. Спокойствие вышло тяжёлое, равнодушное, безрадостное, но это настроение было наилучшим из возможных вариантов. Сейчас мне требовалось не сердцем трепетать, а выработать стратегию поведения. Пучеглазый Рандан ждал от меня совершенно немыслимых чудес, совершить которые я был не способен. В то же время он ни на йоту не сомневался в моём могуществе, и это давало мне некоторое преимущество. Осталось понять, смогу ли я убедить его отправить меня обратно домой, например, под тем предлогом, что мне требуется взять там бланки приходных ордеров, необходимых для оптовой закупки такого количества высококачественных душ. Ты сделаешь это для меня, Магод? С надеждой спросил Таункрафт. Знаю, я прошу о многом, но твой пламенный взор свидетельствует, что тебе под силу и не такое. Мой пламенный взор свидетельствует о том, что я хочу набить тебе морду, устало подумал я. И ещё о том, что у меня со страшной скоростью едет крыша. хочет и провидец Хренов, но вслух я этого говорить не стал. Мой новый приятель Таункрафт производил впечатление опытного драчуна, а у меня никогда не было таланта к рукопашному бою. Я обдумаю твою просьбу, сказал я Таункрафту и ехидно добавил: боюсь, ты что-то напутал, когда читал своё заклинание. "Почему ты так говоришь?" встревожился он. "Потому что я не испытываю никакого желания тебе помогать", объяснил я. А когда я не испытываю желания что-то сделать, я этого не делаю. Да, я мог ошибиться, сокрушённо признал Таонкрахт. Он так разволновался, что отхлебнул добрый глоток своего пойла прямо из кувшина. Я перебрал столько древних заклинаний в надежде найти среди них действенное. Скажи, я могу как-то вернуть себе твоё расположение? его услуги тем временем вернулись. Поставили на стол несколько сосудов с водой и глупо ухмыляясь, полезли обратно под стол, в соответствии с требованиями дворцового этикета. Я наполнил горячей водой здоровенную пиалу и сделал осторожный глоток. Если закрыть глаза и напрячь воображение, вполне можно внушить себе, что пьёшь очень слабый и несладкий чай. Всё лучше, чем ничего. «Так что я могу сделать, чтобы ты проникся желанием выполнить мою просьбу, настойчиво спрашивал Таункрахт. Неужели тебя не прильщают души моих слуг? Мало, а то будет, ухмыльнулся я. Какая-то пара сотен нашёл, чем удивить. Я могу добыть больше, Таункрахт снова приложился к сибельтунгскому чёрному, звучно рыгнул и пообещал: "Сделаем Мои соседи меня боятся, если я потребую, чтобы они А это кто такой? перебил я его. В зал вошло совершенно невероятное существо. Представьте себе человека, одетого в своеобразную паранджу до колен, сшитую из толстого войлока, этокий серый холм на худых ногах, обутых в потертые сапоги, с сумрачно серьёзным лицом, выглядывающим из авального отверстия в соответствующем месте. Здесь никого нет. Да он то он крахто огляделся по сторонам. "Ты примериащилась", решил он. "Ничего себе примериащилась", возмутился я. "Меньше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы этот живой холмик оказался галлюцинацией. То, что мне волей-неволей приходилось принимать в качестве реальности, было способно свести с ума и без дополнительных наваждений". Я ткнул пальцем в сторону волочного незнакомца и спросил: "А это что за палатка на ножках?" Услышав меня, Диковина экспонат поспешно ретировался, а Таункрахт, не понимающе, уставился на меня. Что ты имеешь в виду? Я никого не видел. А как он выглядел? Тот, кого ты увидел? Я же говорю, палатка на ножках, такой серый войлочный холм с дыркой, из которой выглядывала чья-то любопытная рожа. Да ведь это был Габара. Таункрахт смотрел на меня с суеверным ужасом. И ты его увидел? ты воистину всемогущее существо. Ещё бы я его не увидел, неужели такое можно не заметить? Да ведь он же невидимый, упавшим голосом сказал Таункрахт. Все дабара в совершенстве владеют этим искусством. Так это был человек-невидимка? развеселился я. По всему выходило, что Таункрафт действительно не видел войлочную палатку, и не потому, что перебрал Сибиль Тунгского Чёрного, а потому, что это каким-то образом согласовывалось с загадочными законами местной природы. Я насялся с расспросами на своего единственного информатора. А кто такой этот Габара и почему он тут бродил с оглядатой? Мрачно сообщил Таункрафт и снова потянулся к кувшину. Чей с оглядатой? Соседский, что ли? усмехнулся я. Сейчас расскажет твоему соседу, что ты раскатал губу на душе его слуг? Ты что? Какие соседи? Габара это, служитель касты Сох. Они соглядательствуют по приказу Ургов. Каста Сох возникла в те времена, когда Урги решили уйти под землю. Они собрали небольшую группу наиболее способных людей, которых удалось отыскать среди местного населения, и обучили их некоторым тайным заклинаниям.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 Хинфа – убийцы. Обычно приходят по вызову Габара, согласованному с кем-нибудь из Ха-Ха, Зигзлик или даже Кинхэшина, в зависимости от сложности ситуации. Могут убивать не только оружием, но даже взглядом. Ха-Ха, Зигзлик и Хинфа равноправны между собой. Каждый занимается своим делом, которому имеет врожденный талант. Если со временем личные склонности меняются, меняется и профессия. Каждый из них может стать зигзлик или даже кинхашина, если выяснится, что теперь они могут быть более полезны именно в таком качестве. Хакзай, ученики. Обучение длится неопределённое время, от года до нескольких десятков лет, в зависимости от способностей ученика. Во время обучения проходят стажировку в подземных владениях касты Сох, где выполняют все подсобные работы. Поэтому усох нет необходимости брать с лукса стороны. Тех, которые оставили вам правильный огонь, заинтересовался я. А кто они такие, местные правители? Да нет, если бы правители. Я сам правитель на своей земле. Они скорее с родни тебе или даже ему. Таунк крах ткнул пальцем в направлении неба. Насколько я понял, он имел в виду бога, но не решился произнести это слово в моём присутствии. А я-то полагал, что человек, живущий под тремя солнцами, должен быть свободен от суеверий. Урги уже давно исчезли с лица земли, покинули этот мир, но они всегда рядом. Одним словом, урги это урги. Таункрафт перешёл на свистящий шёпот. Плохо, что они уже пронюхали о тебе. Хотя... Ха, жизнь — это борьба. Не было еще такого, чтобы настоящий альганец не договорился с Сох. А если договорился с Сох, считай, что договорился и с Ургами. Забудь о нем. «Океюшки», — вздохнул я, — поверю тебе на слово. «Но как, однако, ты его углядел?» Снова изумился Таункрахт. Покачал головой и в очередной раз приложился к кувшину. По моим подсчётам, он уже выпил не меньше литра своего крепкого пойла, и ничего, только рожа ещё больше раскраснелась. Вот это я понимаю, великий чародей. Э, давай сделаем так, осторожно предложил я. Ты прочитаешь какое-нибудь заклинание, чтобы я вернулся назад, а потом, когда ты договоришься с этими ребятами, с охоми, ургами и остальным начальством, я вернусь. Возможно, к этому времени моё настроение переменится, и мы сможем договориться. Но я не могу тебя отпустить, растерялся Таункрафт. На его раскрасневшейся роже появилось выражение неподдельного ужаса, но он быстро взял себя в руки и решительно поматал головой для пущей убедительности. Как это? Не можешь, опешил я. Нельзя сказать, что я действительно надеялся так легко его уговорить, но разочарование оказалось совершенно сокрушительным, как удар под дых. Скажу прямо, что не хочешь. Я старался говорить сердито, но боюсь, мой голос дрогнул от отчаяния. "Я не могу отпустить тебя, пока мы не закончим сделку", объяснил чародей. "Если демон не выполнит то, ради чего его вызвали, освобождающее заклинание не подействует. Надо думать". На моём лице появилось выражение, не вполне подходящее для иллюстрации притчи, а всеобщей братской любви. По крайней мере, заглянув мне в глаза, то он крах-торопливо добавил: "А если демон убьёт вчерадея, который его призвал, он навсегда останется в этом мире, поскольку никому будет его отпустить". "Врёшь не бойся", устало сказал я. "Ладно, ври, пока можешь. А может быть, ты просто даруешь мне бесконечно долгую жизнь и могущество прямо сейчас и сразу же отправишь её туда, откуда пришёл?" предложил этот прекрасный человек, звучно отхлебнув из своей посудины. "300 душ тебе хватит? Мало", твёрдо сказал я. "Могущество это тебе не хрен собачий. Слушай, я устал. Я хочу остаться один. Мне нужно подумать". "Я отведу тебя в лучшие покои этого замка", согласился он. "В лучшие не обязательно. Я хочу остаться в той комнате, где я провёл ночь". Если уж там горит правильный огонь, то он Кракт едва заметно скривился. То ли комната была нужна ему для иных целей, то ли он сожалел, что был со мной не в меру откровенен, когда рассказывал про огонь, то ли планировал поместить меня в такое помещение, откуда мне не удалось бы выйти без его помощи. Чёрт знает, что творилось в его безумной голове. Там тебе будет неудобно, наконец сказал он. Там нет даже кровати. Ну, прикажи, чтобы её поставили. Я так хочу. Я ещё и сам не знал, почему решил поселиться именно в той комнате. Просто доверял инстинкту, который требовал, чтобы моё драгоценное тело оставалось на обжитой территории и не совалось в незнакомые места. Хорошо, если ты так желаешь, вздохнул Таункрафт. Я прикажу поставить там кровать. Я мысленно поздравил себя с маленькой победой, хотя на кой чёрта она мне сдалась? Неведомо. Пока то он крахт орал на своих гремучных слуг, которым по его расчётам в ближайшее время предстояло лишиться души, я понял, что проголодался. Взял со стола кусок толстой мягкой лепёшки и осторожно отщипнул краешек. Вопреки моим смутным опасениям, лепёшка оказалась вкусной. Впрочем, в стрессовых ситуациях мой аппетит дезертирует первым, поэтому я не наслаждался едой, а методично загружал в топку необходимое количество калорий. Когда желудок перестал ныть, я отложил лепёшку в сторону и вопросительно посмотрел на Таункрафта. Ну что, всё готово? Не знаю. Он поднялся с места. Пойдём проверим этих лодрей, моих слуг. Надо потороплять, а то они до ночи будут возиться. Слушай, а ты твёрдо уверен, что у них есть души? ехидно спросил я, когда мы добрались до моей комнаты. По крайней мере, мозгов у них нет, это точно. Я не зря езвил. Дюжина здоровенных ребят отчаянно пыталась протиснуть в дверь громоздкое сооружение, отдалённо напоминающее кровать. Теоретически говоря, сие было вполне возможно. Для этого следовало просто развернуть злосчастный предмет обстановки, а не пихать его поперёк. Та он крахто зарычал. На бестолковые головы его несчастных слуг посыпались затрещины. Между делом он все-таки как-то объяснил им технологию вноса мебели, и через несколько минут процесс был благополучно завершен. Я удовлетворенно кивнул, вошел в комнату и устало опустился на кровать. Больше всего на свете мне хотелось спать. Неудивительно, в глубине души я по-детски надеялся, что мне удастся проснуться дома. — Я пришлю к тебе спокойно ношного, — пообещал Таункрахт. Он зачем-то последовал за мной и даже селся рядом на кровати. Кувшин с сибелтунгским чёрным он предусмотрительно прихватил с собой и теперь звучно отхлёбывал очередную порцию горячего. "Не надо ко мне никого присылать", попросил я. "Мне нужно побыть одному. Ты можешь уйти. Мы ещё успеем наговориться, будь уверен". "Хорошо, как скажешь". Так он кратно грузно поднялся с моего ложа и отправился к выходу. Уже стоя на пороге, он упрямо сказал: "Но спокойно Ножного, я всё-таки пришлю. Если он тебе не понадобится, убей его, я не стану возражать. Самому надоел". С этими словами он удалился, а я вытянулся на кровати и тихонько застонал от тупой боли в груди. Я был совершенно уверен, что это ноет моя собственная душа, хотя до сегодняшнего дня она казалась мне самой здоровой частью организма. Пострадав так с 4 часов, я наконец сделал то, с чего следовало начинать, а я всё откладывал. Отчасти потому, что у меня не было никаких сил, а отчасти потому, что я отчаянно боялся результата. Дело в том, что в последние годы моя, только что надо думать завершившаяся жизнь, к которой я так хотел вернуться, была не просто прекрасной, она была по-настоящему удивительной с большой при большой буквы У.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 Нужно было проверить, остались ли при мне хоть некоторые полезные навыки. И я проверил. Случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Боялся, поскольку в глубине души с самого начала знал, что именно так всё и будет. Я обнаружил, что больше ничего не умею, вообще ничегошеньки. Отныне я был совершенно безопасен для окружающих и совершенно бесполезен.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 А уж я и подавно. Мне было по-настоящему паршиво. Но я все-таки задремал, почти сразу же, словно спешил сменить причудливую реальность этого мира, озаренного светом трех солнц, на хорошо знакомое безопасное пространство сновидений. Впрочем, меня тут же разбудил чей-то писклявый голосок.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 Я разлепил глаза и увидел перед собой существо неопределённого пола в ярко-красном балахоне, украшенном пёстрыми лентами, блёстками и прочей прекрасной фигнёй, словно его костюм сооружала пятилетняя девочка для своей любимой куклы. Я вспомнил обещание Таункрахта прислать ко мне какого-то таинственного, спокойно ношного, и понял, что это он и есть. "Убирайся отсюда", буркнул я. "Бивать тебя Так и быть не стану, но чтобы через секунду здесь было тихо. Существо попятилось назад, простодушно хихикая. Я сонно отметил, что все обитатели этого места, кроме разве что самого Таункрафта, почему-то всё время ржут ни по делу. И снова провалился в милосердную темноту сна без сновидений.